— Не знаю, могу ли я с тобой поехать, — сказал он и осекся. — О чем он говорит? Кто просил его ехать с ней? Она широко раскрыла глаза. — Конечно, нет, папа. — Конечно? Ну, это мы еще посмотрим. Со временем я привыкну к насмешкам. Не зачем тебе привыкать, проворчал Сомс. Мне кажется... Очень многие совершают кругосветные путешествия. Флер поразовела. Да, но не ты, дорогой мой. Ты будешь смертельно скучать. Я тебе очень благодарна, но, конечно, я этого не допущу. В твои-то годы. В мои годы? сказал Сомс. Я не так уж стар. Нет, папа. Буду страдать молча, вот и все. Сомс не ответил и опять прошелся по ковру. Страдать молча. Еще чего. Я не допущу, — прорвался он. Если люди не могут вести себя прилично, я им покажу. Теперь она стояла раскрасневшаяся, приоткрыв рот, глубоко дыша. Такой она пришла к нему когда-то показаться перед первым выездом в свет. — Поедем, — сказал он ворчливо. — Не спорь, я решил. Ее руки обвелись вокруг его шеи. Что-то мокрое прижалось к его носу. — Какая нелепость! В тот вечер, отстегивая подтяжки, Сомс размышлял. «Да неужели он отправляется в кругосветное путешествие? Абсурд!» А Майкл был ошеломлен. «Он присоединится к ним в августе, где бы они в то время ни находились. О, Господи! Быть может, в Китае? Фантастическая история! А Флёр ластится, как котенок. Забавная песенка, слышанная им в детстве от священника, звучала у него в ушах. Я вижу и Иерусалим, и Мадагаскар, и Северную Америку, и Южную. Да, вот оно как! Слава Богу, все дела у него в порядке. Капиталы Тимоти и Уиннифрид обеспечены. Но как они тут без него будут жить, сказать трудно. Что касается Аннет, вряд ли она будет скучать. Смущала его скорее долгая разлука со всем привычным пейзажем. Но, вероятно, утесы Дувра останутся на своем месте, и река по-прежнему будет течь мимо его лугов, когда он вернется. Если только вернется. В дороге можно подцепить что угодно. Там и микробы, и насекомые, и змеи. Как уберечь от них флёр? А сколько диковинок ему придется обозревать? Уж можете быть уверены, флёр ничего не пропустит. Бродить с компанией туристов и разевать рот? Нет, этого он не вынесет. Но ничего не поделаешь. Хм, утешительно, что в августе к ним присоединится Майку. А все-таки приятно, что все это время он будет с ней вдвоем. Впрочем, она захочет со всеми знакомиться. Ему придется быть любезным с каждым встречным. Заглянуть в Египет, потом в Индию, морем в Китай и Японию — а домой — через эту огромную, нескладную Америку. Страна Господа Бога, так, кажется, они ее называют. Еще хорошо, что о России, Флер и не заикнулась. Там, говорят, все пошло прахом. Коммунизм! Кто знает, что случится за это время в Англии. Сомсу казалось, что и Англия пойдет прахом, если он уедет. Ну что ж, ведь он уже сказал Флёр, что едет с ней. А она расплакалась. Подумаешь.